515. -е. Матерь Агни-Йоги Сил нет, дадим Тьма окружила, развеем. Вера ослабла, ее укрепим. Если не поддержим немногих, оставшихся верными нам, кому же поможем? Мы нужны вам, но также и вы нам нужны. Также и вам нужны близкие ваши, оставшиеся верными вам. Что из того, что их мало? Верность измеряется не количеством, но качеством. Прохожие пусть мимо проходят, их за близких не примем. И хорошо, когда отсеивает струха, жизнь испытует впереди свет.